Глава 17. Стрелок, медвежатник и химик. Осенью 1925 года Уайт попытался убедить Гувера, что собрал достаточно доказательств, чтобы упрятать преступников за решетку. В докладной записке отмечалось, что агент под прикрытием постоянно следит за Хейлом на ранчо. Давление, которое побуждало скорее покончить с делом, исходило не только со стороны Гувера. Зато недолгое время, которое Уайт занимался расследованием, он видел, как вокруг домов Осейджи каждую ночь горят огни, как члены племени не отпускают детей в город одних, как все больше и больше местных продают свои дома и переезжают в отдаленные Штаты или даже в другие страны, такие как Мексика и Канада. Впоследствии одна индианка назвала это «исходом». Отчаяние Осейджи было очевидным, равно как и их недоверие в отношении следствия. Что сделало для них правительство США? Почему они, в отличие от других американцев, вынуждены из своего кармана оплачивать работу Министерства юстиции? Почему никто не арестован? Вождь племени сказал, «Я заключил с белым человеком мир и сложил оружие, чтобы никогда больше не брать его в руки. А теперь мне и моим соплеменникам приходится страдать». Уайт уже понял, что предвзято настроенные и коррумпированные белые граждане никого из своего круга в убийстве индейцев не обвинят. Поэтому он решил изменить стратегию. Нужно было попытаться отыскать новых свидетелей в среде самых одиозных и опасных людей в Оклахоме, отверженных Сосейдж-Хиллз. Судя по сообщениям от агентов и информаторов, таких как Моррисон, можно было предположить, что кое-кто из этих головорезов что-то знает об убийствах. Расчитывать на то, что они будут меньшими расистами, не приходилось. Тем не менее, поскольку некоторых из них недавно арестовали или осудили за совершение преступлений, в руках у Уайта хотя бы появлялись рычаги для оказания на них определенного давления. Особенно часто всплывало имя одного преступника, отбывавшего в канзасской тюрьме десятилетний срок за грабеж Дика Грега, бывшего члена банды Элла Спенсера. Тот как-то сказал агенту Бергеру, что кое-что знает об убийствах, но не хочет никого предавать. В отчете Бергер разочарованно писал, «Грег — стопроцентный преступник и ничего не скажет». Адвокат и опекун Комсток хорошо знал отца Грега и консультировал всю семью по правовым вопросам. Гувер все еще не доверял Комстоку, однако именно тот использовал свои связи, чтобы убедить молодого преступника, ему было 24, сотрудничать с бюро. Наконец, с Грегом встретился сам Уайт. Он всегда фиксировал в уме приметы преступника, чтобы лучше его запомнить. Умение, приобретенное еще во времена службы, на фронтире. Когда ни фотопортретов арестованных в анфас и профиль, ни отпечатков пальцев еще не было. Когда несколько десятилетий спустя Уайта попросили описать Грега, он ответил с замечательной точностью. Очень невысокий, ростом около 5 футов 6 дюймов и весом примерно 125 фунтов. Белая кожа, голубые глаза, светлокаштановые волосы. Довольно приятной наружности. По словам прокурора, однако, привлекательная внешность была обманчива. За ней скрывался холодный, жестокий и расчетливый преступник, готовый без колебаний совершить убийство. Однако, по мнению Уайта, Грег принадлежал к той категории правонарушителей, которые, по своей сути, не были плохими, а при наличии надлежащего образования могли бы даже добиться успеха. Несмотря на все свое хладнокровие, выдавать Хейла Грег побаивался. Он сказал, что если об этом узнают, моя жизнь не будет стоить и понюшки табаку. Все же, надеясь скостить срок за ограбление, он согласился рассказать то, что ему было известно. Однажды летом 1922 года главарь их шайки л Спенсер сказал ему, что Хейл хочет с ними встретиться, а потому Спенсер, Грег и еще несколько сообщников направились к одному из пастбищ фермера Близ ферфакса Тот примчался верхом на лошади, выскочив из высоких луговых трав прерии. Собравшись на берегу ручья, они все выпили виски. Затем Хейл отвел Спенсера в сторону. Когда они вернулись, встреча закончилась. Спенсер передал их разговор. Хейл сказал, что заплатит ему и его банде не менее двух тысяч долларов за устранение супружеской пары. Старика и его скво то есть жены-индианки. Спенсер поинтересовался, кого именно надо замочить. «Билла Смита и его жену», — ответил Хейл. Спенсер сказал, что не настолько жесток, чтобы убить женщину за деньги. «Это не мой стиль», как он выразился. Хейл предложил, что исполнителем мог бы стать Грег, однако тот тоже с презрением отказался. Уайт считал, что Грег говорит правду, и его отказ совершить заказное убийство свидетельствуют о том, что он преступник с определенным представлением о чести. Хотя показания Грега напрямую изобличали Хейла как заказчика убийства, с правовой точки зрения ценность их была невелика. В конце концов, они исходили от заключенного, стремившегося сократить свой срок. Единственный человек, способный их подтвердить, Спенсер, к тому времени уже был застрелен отрядом правоохранителей. Газета Пахаска Дели Капитал писала, Известный бандит умер с пачкой десятитысячных закладных в одной руке и винчестером в другой посреди тех самых холмов, которые при жизни давали ему укрытие, а теперь стали могилой. Во время одного из допросов грег сказал, что агентам надо разыскать Керли Джонсона, который работает вместе с грабителем Блэкки Томпсоном. «Джонсон знает все о подложенной Смитом бомбе и запоет, если взять его в оборот», — пообещал Грэг. Однако выяснилось, что и тот уже в могиле. Меньше года назад он скоропостижно скончался, говорили от поддельного алкоголя. Отчаянные поиски свидетелей в конце концов вывели Уайта на Генри Грэмера, звезду Родео и Бутлегера, который, кажется, примерно раз в год устраивал с кем-нибудь разборку со стрельбой. «Генри Грэмер снова стреляет», — гласил один из газетных заголовков. Хотя обычно они с Хейлом вращались в разных кругах, Уайт, тем не менее, установил, что эти двое очень давно знакомы. Еще с той самой поры, когда будущий король осейдж Хиллс явился сюда на рубеже веков. Во время соревнования Парадео в 1909 году они оба выступали за команду местных ковбоев против ковбоев из округа Чироки. «Чирокцы не соперники осейческим метателям Лассо», писала газета «Москоги Таймс Демократ». К 1925 году Хейл давно оставил свое прошлое, но с того соревнования сохранился выцветший снимок. На нем они оба, он и Грэмер, гордо выседают на лошадях, поднимая вверх смотанные лассо. Незадолго до того, как дом Смитов взлетел на воздух, Хейл сказал друзьям, что уезжает в Форт Уэрт, штат Техас, посмотреть выставку скота. Уайт перепроверил алиби и установил, что фермера сопровождал Грэмер. Один из свидетелей слышал их разговор, в котором проскользнуло нечто вроде того, что «к этому индейскому дельцу все готово». Однако и Грэмера, как и других потенциальных свидетелей против Хейла, уже не было в живых. 14 июня 1923 года, три месяца спустя после взрыва дома Смитов, он погиб, когда его Кадиллак потерял управление и перевернулся. Легендарный стрелок умер от потери крови на безлюдной проселочной дороге. В конце концов, некий «медвежатник», взломщик сейфов, назвал Уайту и его людям имя еще одного свидетеля подготовки взрыва — Ассы Кирби, золотозубого бандита и бывшего сообщника Грэмера. Якобы именно Кирби был химиком, экспертом по взрывчатым веществам, изготовившим бомбу. Однако выяснилось, что и тот не мог дать никаких показаний. Спустя несколько недель после смертельной автомобильной аварии Грэмера он посреди ночи вломился в ювелирную лавку, чтобы обчистить тайник с бриллиантами. Однако там с ружьем 12-го калибра уже ждал в засаде проинформированный заранее хозяин магазина. Кирби мгновенно отправился в мир иной. То, что хозяина о готовящейся краже со взломом предупредил Уильям Хейл, Уайта не слишком удивило. Воспрепятствовав краже драгоценностей, Хейл укрепил свою репутацию защитника правопорядка. Однако еще один уголовник поведал Уайту, что сам Хейл и подстрекал к грабежу, рассказал Кирби о бриллиантах и предложил идеальное время для совершения кражи со взломом. Очевидно, этот план имел отношение к более масштабному заговору и длинный список мертвых свидетелей вызывал подозрения Уайта. Он принялся выяснять подробности об автомобильной катастрофе Грэмера. Знавшие того люди считали, что рулевое колесо и тормоза его кадиллака были выведены из строя, а вдова Керли Джонсона не сомневалась, что ее мужа убили, отравили, Хейл и его сообщники. Когда Уайту в конце концов стало известно о потенциальном свидетеле по делу об убийстве Роана, выяснилось, что того забили до смерти. Казалось, любого представлявшего опасность устраняли. Медвежатник сказал, что Хейл позаботился о слишком многих людях и добавил, «Так что я лучше позабочусь о себе сам». То, что Уайту до сих пор не удавалось найти живых свидетелей, связывало ему руки. Преступник, казалось, понимал, что агенты идут по его следу. «Хейл знает все», — сказал им информатор Моррисон. Были подозрения, что и он, возможно, ведет двойную игру. Агентам стало известно, как он сказал другу, что «все знал об убийствах» и до сих пор спасал Хейлу его чертову шею. Тем временем Хейл, стремясь упрочить свою власть, начал еще больше швырять деньгами направо и налево. В одном из отчетов агент Рент писал, что тот развернул такую пропаганду, на которую только был способен, дабы завоевать популярность у всех слоев населения, раздавая подарки, одежду и даже суды разным людям. Он даже дарил мальчишкам пони. Агент, работавший под легендой техасского скотовода, мало-помалу сдружился с Хейлом. Тот рассказывал ему истории из дней ковбойской юности, и они вместе ездили осматривать стада. Агент докладывал, что Хейл открыто смеялся над следователями. «Я слишком хитер и бдителен, меня так просто не возьмешь», — хвастал он. Уайт видел Хейла на улицах ферфакса в галстуке бабочки и с высоко задранным носом, воплощение всего того, с чем бывший рейнджер, его братья, а прежде их отец, боролись всю жизнь. Преступник вел себя так, словно ему принадлежал весь мир. Когда-то из-за того, что обрывалась очередная многообещающая ниточка, напряжение становилось нестерпимым, Уайт порой брал винтовку и скрывался в полях. Заметив утку или другую летящую птицу, он прицеливался и стрелял до тех пор, пока воздух не наполнялся дымом, а земля не обогрялась кровью.